«Пока не будет готов весь сценарий, я не вернусь». «Григорий Васильевич, вы написали хотя бы половину?» Уже не сдерживая хохота, спросила племянница. «Безусловно, и даже более». Раздался какой-то странный механический смех. Потом треск, и все предыдущие диалоги были воспроизведены. Диктофоны в тогдашней Москве были чудесной новинкой, и Александров не упустил случая продемонстрировать свое приобретение. «Ну, а теперь, Машенька, может быть, все-таки Любушка подойдет к телефону? Иначе у меня не, подо... не пойдет творческий процесс». «Любочка, Григорий Васильевич сказал мне, что если ты не подойдешь, у него не пойдет творческий процесс». Орлова решительно повернулась на стуле. «Да, хм, посмотрим». Она взяла трубку. Дальнейшая слышимая часть разговора сводилась к скромной вариации из двух слов. Да, да, нет. Да, гневно повторяла Орлова до тех пор, пока на том конце провода не было сказано или сообщено нечто такое, что односложное утверждение обернулось восторженно блаженным выдохом. Да, Гриша Уже выслал машину, сказала она, положив трубку, и через несколько минут упорхнула со своим так и не распакованным чемоданом. Когда бы она знала, каким результатом обернется эта вполне водовильная подготовка, фильм был серьезен, как благое намерение и тяжел, как смертный грех. Назывался он Романтично Скворец и Лира. Арновой удалось уговорить мужа отказаться от идеи музыкальной комедии. Александров и до этого пребывал в абсолютной уверенности, что любой режиссер, делающий комедии, способен снять достойный серьезный фильм. Впервые проверить этот тезис практикой ему удалось, лишь перешагнув собственное 70-летие. Он и сам появился на экране в небольшой роли благообразного генерала седые усы щеточкой, грустный бархатный взгляд из-под кустистых бровей, автограф для неблагодарных потомков. Большой портрет Орловой в роли разведчицы Людмилы Грековой поместил в своем первом за 73-й год номере журнал «Искусство кино». В первой части фильма она изображала служанку Катринхен в доме немецкого генерала, во второй «Светскую даму», племянницу престарелой баронессы Амалии фон Шровенхаузен. «Наш фильм не детектив», — объяснял Александров. «Думаю, что это будет документальная лента». Что он при этом имел в виду, так и осталось загадкой. Главные сцены картины снимали в начале весны 1973 года. «Орловый шел» 1972 год. Был эпизод в сцене с Петром Велиминовым где она стоит в подвенечном платье в фате. Это было странное, это было страшное зрелище. У нее заметно тряслась голова в кадре. Она была озабочена лишь тем, как и насколько лет выглядит. О ее руках уже достаточно было сказано. Не помогал ни тщательно выверенный свет, ни особые ракурсы. Работа сводилась к постановкам мизансцены ресниц. Настоящая тема картины – «Отчаянная борьба Орловой со временем». Это был фильм, где двое людей, постановщик и главная исполнительница, в равной степени не чувствовали, не видели, не знали своего возраста. По студии ходили веселые байки, чем-то похожие на анекдоты, которые в то время травили об анонимных старцах из политбюро. «Скворец» и «Лира» быстро переименовали в «Склероз» и «Климакс». Любочку, впрочем, старались щадить. Во время съемок она задергала свой организм всевозможными диетами. Она по-прежнему занималась станком, теперь уже с плачем, буквально с плачем, отлеживаясь после своих ежеутренних полуторачасовых мучений. Но, может быть, куда болезненнее этих физических напряжений было постоянное утруждение своего естества, подгонка его подобразы своей молодости. Болезнь возникает от несоответствий. Теленок, превратившийся в быка, на плечах возмужавшего носителя, в конце концов умирает. Мертвого нести тяжелее. Бессмысленность этой тяжкой ноши, которую кое-как удалось доставить по назначению, довести картину до монтажа, стала ясна после первых же просмотров материала. «Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день». В театре эта фраза вызывала неизменный восторг. В кино...